Глава 1. Место жительства. После завершения прыжка военные корабли сопровождения заняли обычные места по краям транспортного конвоя. Непонятная пена, заполнявшая трюм, превратилась в пыль. Многочисленные жуки-уборщики аккуратно собрали ее и утащили в отдельный контейнер. Похоже, оставшиеся компоненты смеси не так уж безопасны для людей. Только после тщательной уборки экипаж корабля освободился от скафандров. Понадобилось сделать еще два обычных перехода до конечной точки маршрута, прежде чем конвой оказался в системе, с жилыми планетами, дух отчетливо разглядел океаны и мощные атмосферные оболочки у двух планет. Быстрый анализ показал признаки биологической активности. Планеты были обитаемы. Контейнеры с рабами выгрузили на одной из пяти орбитальных станций, вращающихся вокруг ближнего населенного мира. На поверхность груз спускали уже планетарными челноками. Из анабиоза привезенных рабов вывели, когда транспортные контейнеры оказались в больших закрытых ангарах. Роботы быстренько доставили ко всем ящикам пакеты с рабочими комбинезонами, звуковые приказы на межязыке, раздающиеся из скрытых громкоговорителей и летающие дроны с парализаторами в очень короткое время Позволили выстроить людей в некоторое подобие строя, разбив на группы по 100 человек. В том ангаре, где я оказался, дух насчитал больше 10 тысяч человек. Длинный колесный транспорт проехал вдоль строя и возле каждой группы высадил по одному человеку. По всей видимости, это были инструкторы. Как только такой сержант оказывался напротив своей сотни, он немедленно приступал к информированию вновь прибывших. От этого оказалось, что по огромному пространству ангара катится все нарастая и усиливаясь огромная звуковая волна. Отдельные слова, приказы и специфические термины терялись в многоголосой свалке инструктажа. Казалось, невозможно будет уловить хоть какой-то смысл в этом хаосе звуков. Однако, едва транспорт приостановился перед нашей группой и, спрыгнувший с него, человек начал говорить, и я отчетливо услышал каждое его слово. «Меня зовут Кимер», – представился нашей группе на межязыке коренастый мужчина в комбинезоне со множеством нашивок на груди и рукавах. Оглядев отдаленно похожую на строй толпу, он усмехнулся и продолжил. «Считайте, вам повезло начать новый жизненный отсчет с нуля, учитывая тот факт, что все вы оказались в рабских трюмах, предыдущее существование прошло не так уж гладко. Вопросы будете задавать потом». Поднял руку кимер когда дроны несколько раз угостили особо торопливых подопечных слабыми ударами шокера. Поняв, что летающие стражи нейтрализовали самых беспокойных, человек стал монотонно рассказывать дальше. «Вы находитесь в небольшой соседней галактике. Здесь идет глобальная война между инсектами и расой драконидов. Причем до появления людей жуки проигрывали. Под контролем инсектоидов осталось меньше 5% освоенного цивилизациями пространства. Если бы дракониды не грызлись между собой, давно бы смели жуков. Мы выступаем на стороне инсектов. Рабства здесь нет. Каждый волен заниматься чем хочет. Но сразу предупреждаю, жить самостоятельно и независимо редко у кого получается. Существуют всего две свободные от влияния жуков корпорации, академия и боевые системы. Это не значит, что там не используются здешние технологии, просто управляют ими люди, а не королевы. Вам дается пять дней времени, чтобы показать себя и свои возможности. Самых лучших возьмут в штат корпорации, остальные станут обычными жителями Элеонской империи. Сразу предупреждаю, за действия своих сотрудников ответственность несут корпорации, а под управлением королевы Жуков нарушение законов в принципе невозможно. поэтому преступности у нас нет на период адаптации вам дадут задания в соответствии с основной специальностью и я куратор вашей группы дополнительной информации по местным условиям вам предоставляться пока не будет все же советую поднапрячься жизнь в корпорациях и под королевой мало чем отличается но у независимых контор свободы побольше будет. Сам я нахожусь под жуками, но, как видите, нормально живу, и с семьей все в порядке. Так что, если не попадете в независимую фирму, жизнь не закончится. И напоследок скажу, среди вас могут находиться представители разведки, желательно, чтобы они заявили о себе, Даже если вы соберете интересные данные, убежать отсюда не удастся. В то же время подготовленные люди ценятся в корпорациях, а покинуть эту галактику без помощи королевы жуков в принципе невозможно. И если бы я не знал об аналогичных предложениях от духа, подслушивающего речи других кураторов, то мог подумать, что это был явный намек на меня. Вряд ли в отобранной сотне могли быть другие разведчики. Оказалось, что предложение озвучивается на всякий случай именно с целью переманивания нужных специалистов. После окончания речи куратора для нас подогнали обычный колесный транспорт и загрузили туда всю группу. Ехали недолго. Ничего интересного, кроме густой растительности, за окном не было видно. Конечным пунктом оказался специальный ангар. Каждому новичку предоставили маленькую собственную комнатку с минимумом удобств. Но все необходимое здесь имелось, разве что пищевой синтезатор отсутствовал. Киммер предупредил, что общая столовая находится в дальней части ангара, И приходить туда нужно в строго установленное время, иначе опоздавшие еду не получат. Как оказалось, группы формировались не стихийно. Со мной находились техники малых космических кораблей. Именно эту основную специальность заявил каждый из нас. Для работы нас снабдили не компами, а простыми индивидуальными контроллерами с глазными линзами экранов и уже загруженными необходимыми стандартными базами. Насколько я знал, такие вещицы обычно выдавались рабочим на человеческих заводах, производящих космическую технику. Скопировать технологическую информацию с них невозможно. Покидая завод, пользователь сдавал управляющий контроллер. Ремонтная зона находилась на противоположном от столовой конце ангара. Жилая располагалась посредине. Выход за пределы указанной территории нам пока запрещался. За этим должны следить специальные роботы-охранники. Каждому из техников предоставлялся в пользование небольшой ремонтный бокс с необходимым оборудованием. Конечно, ремонтировали корабли не сами техники, они лишь управляли стандартными ремонтными роботами. За каждым из людей закрепили поврежденный корабль, уже загруженный в бокс, через створки люка, расположенного на крыше. Судя по состоянию штурмовика, который мне достался, побывал он в тяжелом бою. Повреждений на судне оказалось много. Антенны щита снесло начисто. Керамическая броня обшивки пошла волной от мощного температурного перегрева. Видно, машину хорошо прожарили плазмой. От одного из двух двигателей остались лишь ошмётки, у второго множественные внутренние дефекты из-за работы в режиме перегрузки, но он хотя бы находился в рабочем состоянии. Существовало и много отличий от стандартной схемы штурмовика. Центральный компьютер отсутствовал, но имелось место для жука, выполнявшего его функции. Вместо кресла второго пилота тоже стояла капсула для жука. Эта машина могла эффективно сражаться как под управлением человека, так и без него. Поскольку с собой у меня ничего не было, то для начала я демонстративно опробовал подчиненных роботов-ремонтников, загрузив их ювелирной работой. Кольцо получилось точной копией нашего изделия с кристаллом из кина древних. Вытащив оригинал из теневого кармана, я заменил подделку и демонстративно надел колечко на палец. Зачем анализировать что-то самому, когда это гораздо лучше сделает и скин? Все это я проделал на виду у множества камер слежения, расположенных по всему периметру мастерской. Полюбовавшись изделием на свету от мощного потолочного освещения, довольно похлопал робота по суставу с зажатой плазменной горелкой. Для ускорения работы пришлось еще немного незаметно помогичить. Заклинание сканирования окружающего пространства дало ИСКИНу необходимые для анализа сведения. ИСКИН Анализ выполнен. Предполагаю усиление цивилизации инсектоидов в галактике с приходом сюда людей. Они внесли в шаблонную тактику жуков необходимый фактор неожиданности. Остатки мощных антенн связи показывают наличие у противника хороших систем глушения сигналов управления, в том числе и ментальных. Пока штурмовик находится под контролем королевы или интегратора, Машина имеет преимущество перед индивидуально действующим противником. Но едва связь теряется, мозгов жука-пилота уже не хватает для нестандартных действий. Пилот-человек исправляет этот недостаток. Рейн. А что скажешь о свободных корпорациях? Искин. Фактически это блеф. Они также находятся под контролем королев. Разве что возможно отсутствие ментальных управляющих сеток. Жукам выгодно, когда люди работают сами по себе на их благо. Стоит заметить, что королевы поступают мудро. Неординарные личности среди людей, способные на активные самостоятельные действия – направляются в корпорации, а остальные гораздо эффективнее будут действовать под ментальным контролем. Рейн согласен. Хотя королевы и не понимают разум человека, но стараются использовать его возможности по максимуму. Искин. Что касается вооружения противника, то судя по дефектам на корпусе машины, он в основном использует плазму. «Механических повреждений очень мало, а вот энергетические отметины повсюду. При помощи роботов восстановить штурмовик можно за шесть суток. В пять уложиться невозможно». Рейн. «Хм. Судя по всему, предполагается проверка на прилежность и исполнительность». Искин. «Рекомендую перевыполнить задание». нужно попасть в свободную корпорацию возможностистей по добыче информации в этом случае будет больше можно перепрограммировать роботов на выполнение параллельных работ запчасти для модернизации их мозгов обнаружены на складе желательно взять на ремонт сразу две машины тогда не надо будет постоянно менять у роботов исполнительные манипуляторы По выданному номеру я связался с куратором и попросил пригнать еще одну машину с аналогичными повреждениями. А покачал головой, кимер не стал упираться. Уже через час летающий кран спустил мне через люк в крыше еще один штурмовик, заодно подвинув предыдущий, чтобы хватило места на стоянке сразу для двух машин. Собственно, я только изображал бурную деятельность, и Скин, завладев управлением контроллера, стал не торопясь переделывать роботов одного за другим. Все можно сделать и быстрее, но тогда вряд ли кто поверит, что это мог сделать техник или инженер, даже будь он супергением». сам контроллер техника оказался стандартным и никакого слежения в нем и скин не обнаружил, но после выдачи мне второго штурмовика количество камер слежения в ремонтном боксе увеличилось играя выбранную для меня роль странного техника я даже столовую не стал посещать и спал прямо в ангаре. дух в картинках передавал мне удивление на лицах других людей когда в положенное время вместо меня в столовую заявился небольшой робот-ремонтник и, загрузив в грузовой контейнер заказанную порцию, тут же умчался в сторону мастерских. Я не нашел запретов на такие действия в правилах, записанных на контроллере. Роботы оказались шустрыми. На одной переделке я не остановился, постоянно совершенствуя имеющуюся технику, поэтому с двумя штурмовиками справился всего за четыре дня, приведя их в идеальное состояние. Куратор появился как раз к завершению покраски. Видно, наблюдал за процессом через камеры. «Где это теперь молодежь так учат?» – почесал он затылок, глядя на меня, когда прогнал основные тесты бортового оборудования. «Жить захочешь и не такому научишься. Криво усмехнулся я в ответ. «Ну-ну», – пробормотал Киммер и обернулся на шум открытия входной двери. вот и приемная комиссия!» В помещение, не торопясь, щелкая жесткими суставами по полу, прошли два жука. Один походил на арбуз на ножках, а второй больше напоминал обычного паука, только ног имел штук двадцать. Круглый выполнял функции штатного мозга машины, а второй являлся пилотом. Именно для его лап предназначились органы управления в одном из пилотских отсеков. За инсектами в помещении вошла весьма интересная особа. Это была женщина. По-своему, с человеческой точки зрения, она была даже красива. Но холодное и твердое выражение глаз отбивало всякое желание любоваться ею. Это, несомненно, была женщина-воительница, привыкшая повелевать и сокрушать. Обладательница огромного роста, почти на две головы выше меня, с отчетливо развитой мускулатурой и властно запрокинутой головой. «Ха, Эйна!» «А тебя каким ветром сюда занесло?» – удивленно уставился на гостью куратор. «И тебе привет, жук!» – улыбнулась женщина. «Я тут случайно узнала, что у тебя завалялись парочка готовых машин. Мне как раз не хватает для комплекта, а лететь нужно уже сегодня». «Так я тебе и поверил!» – скосил куратор глаз на жуковки. нырнувших на свои места в одном из штурмовиков. Наверняка воспользовалась связями своего любовника из службы безопасности. Ну, не без этого. Видишь ли, время не ждет. У нас намечается очередная бойня. Разведка доносит, что драки собираются возобновить наступление. Дух. перехватил их сообщения с гласных экранов. Переговоры «Кимер, не жмоться, машины нужны срочно! С завода выгребла всю сегодняшнюю партию!» «Что жарко будет?» «Не то слово!» «Теперь два клана хотят испытать на прочность десантников!» а чего не уйдете оттуда?» «Есть причина. Надо оттянуть на себя побольше сил противника». «И, кстати, я договорилась с начальством. Заберу у тебя и этого парня». «Служба безопасности корпорации опасается сразу принимать его». «Послали запрос на ту сторону». «Неординарный техник. Мой друг говорит, что слишком темная личность». Среди пиратов, конечно, встречаются самородки, но проверка займет некоторое время. Если он тот, за которого себя выдает, то и у нас выживет. В общем, безопасники решили перестраховаться. К тому же его способности по позарез нужны десантникам. Восстанавливать технику придется на месте. Мы не сможем обеспечить качественное снабжение во время очередного столкновения с драками – «Эйна, два клана это серьёзно. Как бы вас там ни покрошили?» «Да знаю я. Поэтому и готовим хороший кулак для встречи. Даже пилоты для машин есть. Но специалистов и техники не хватает. Твой уникум удачно подвернулся. Если жуки ремонт одобрят, через пару часов мы будем уже в пути». идентичные жуки проверили обе машины. Судя по улыбке на лице гостей и вспышкам радости в ауре, отчеты ей понравились. Эйна общалась с инсектами ментально через специальный приемопередатчик. К сожалению, ментальный сигнал не перехватывается, а разум женщины пока для меня непонятен. Похоже, она коренная элианка или вообще родилась где-то в этой галактике, Но в отличие от куратора ментальной сети, я на ней не обнаружил. «Техника отлажена даже лучше, чем на заводском конвейере», подвела итог гостя, глядя на меня. «Парень, как посмотришь на небольшую командировку в качестве наемника? Оплата хорошая, но работа опасная. Зато по окончанию задания сохранишь статус свободного». и даже сможешь открыть небольшое дело. «Насколько мне объяснили, у вас здесь всего две свободных корпорации», озадаченно посмотрел я в сторону куратора. «Это же корпорации», усмехнулся тот, «они состоят из независимых работников. Общее руководство за определенное вознаграждение осуществляет координацию деятельности». Уважаемая гостья входит в состав регионального управления корпорации «Боевые системы». Война с драками – не лучшее занятие, но, несмотря на опасности я бы советовал прислушаться к предложению. Кто бы мне еще пояснил, кто такие эти драки?» Гримаса неуверенности мелькнула на моем лице. «Карантин!» Развел руками куратор, переглянувшись с гостей. «С драконидами ты встречался?» Поинтересовалась Эйна, задумчиво поглядывая на меня. «Было дело», — кивнул в ответ. «Драки на них похожи, но более подвижные. Ростом не выше людей, рожа более вытянута и имеет пасть с набором острейших зубов. Кожа серого цвета, мягкая». но отлично защищает тело в большом диапазоне температур. Дышат кислородом, но потребляют его на порядок меньше, чем люди и жуки, поэтому прекрасно себя чувствуют и на малокислородных планетах. Скелетный каркас прочный и позволяет им жить даже в мирах с двойной силой тяжести. Питаются только живой пищей. А договориться с ними не пробовали? Задумчиво наморщив лоб, я с непониманием глядел на собеседников. «Ха-ха! Рассмешил!» Тут же рассмеялся Киммер. «С драками! Договариваться!» Эйна тоже кисло улыбнулась. «Они-то между собой договориться не могут. Жрут друг друга в прямом смысле этого слова, а уж остальную живность вообще воспринимают лишь в качестве еды». «Э-э-э-э, таки отравиться недолго, слегка завис я». Эйна пояснила. «Мы исследовали их тела. Драки могут употреблять в пищу любую органику. Главное, чтобы она была еще живой. Ученые в тупике и понять ничего не могут. Сожрав дохлого таракана, драк отправится на тот свет быстрее человека. А съедая живого или только что убитого, Чувствует себя превосходно. Дух. Хозяин, тебе это ничего не напоминает? Рейн. Похоже, питание идет за счет жизненной силы, как через кровь у вампиров. Но у нас имелись маги, а у драков таких не нашлось. Вот они жрут, что попало, в том числе и себе подобных. Другого варианта нормально существовать у них просто нет. Очень интересно, как они вообще выжили в таких условиях и даже потеснили коренных обитателей галактики. По крайней мере, определился враг, управляющий флотом противника у нас. Хотя и очень не верится, что он будет действовать столь бездарно, почти выгнав инсектов из родного дома. Что-то ему у нас мешает. Искин. Данных для построения теории недостаточно. Не советую основываться на недоказанных предположениях. Если предполагается использовать меня как техника для ремонта боевых машин, хотелось бы прихватить с собой переделанных роботов, да и нормальный комп с инженерными базами не помешал бы. закинул удочку я до Эйны. Для некоторых решений, показанных мною знаний, техника явно недостаточно. «Хм, зачем технику инженерные базы?» С некоторым подозрением оглядела меня женщина. «Я самоучка», – открыто улыбнулся я. «У пирата в академии не наблюдалось. Пришлось самому озаботиться образованием. Отсюда и опыт. Обычный техник ничего бы не смог сделать с роботами ремонтниками Я же у себя не раз переделывал подобную технику. На окраинных мирах военных заводов не строят». «Хм, похоже, отбрехался», — неуверенно пробработала гостя. «Ладно, комп я тебе достану, и даже с инженерными базами по нашей технике. А вот с роботами проблема?» Женщина повернулась к куратору. Координатор королевы дал разрешение, довольно кивнул Киммер. «Роботы пойдут как арендованная техника, но парень должен передать мне программы и схемы модификации устройств. Обычный техник переделать ремонтников не сможет, но если их модифицировать заводским способом, то обычный технарь справится с управлением без проблем». «Аренда за полный цикл модернизации не пойдет!» – возмутился я. «Ты же бывший раб! Выкуп требует средств!» – пожал плечами куратор. «Нам катастрофически не хватает людских резервов, а воевать еще и с человечеством инсекты не собираются!» «Черт с вами! Грабьте бедного раба!» Недовольно буртнул я, но тут же добавил. Но эти ремонтники пойдут в мою собственность. Координатор подтверждает договор с бывшим рабом Рейном Е-245А-733. Теперь ты свободный человек, улыбнулся кимер Мне еще и шифр прицепили, почесал я затылок. «Издержки учета у жуков», – пояснил Киммер. «У них нет семейственности. Они-то и на обращение по именам с трудом согласились. Слишком неудобная для них одинаковая классификация работников. Е показывает признак живой планеты. Следующие цифры – ее код. А – это знак, что ты освобожденный раб, причем первый в роду». Следующие цифры номер свободной семьи. Что-то маловато у вас народа, получается, скептически посмотрел я на собеседников. Нет, загрустил Кимер. Это у нас основателей собственного свободного рода мало. У меня, например, код Е 245М 657239899. Как я догадываюсь, М значит местный, 657 номер семьи, что обозначают другие цифры, предположил я. «В семье не только родственники, но и приемные», – беззаботно отозвался кимер «Видно, под управлением королевы жуков прием новых членов в род был в порядке вещей». «Похоже, мы договорились», – проварчала Эйна. «Времени мало. Я вызываю тягач. На нём же и доберёмся до корабля. Комп для тебя достанем уже на базе». Я лишь кивнул в ответ. Слова женщины не расходились с делом. Казалось, что она управляет всем и всеми, и любое её распоряжение мгновенно и беспрекословно исполнялось. Летающая машина прибыла буквально через минуту. Мы с Эйной и сопровождавшие ее жуки загрузились в пассажирский салон по спущенному трапу, а отремонтированные мною штурмовики оказались прицеплены на внешних подвесках. Контроллер с технологией модернизации роботов я оставил куратору. Машина быстро набрала высоту и ускорилась. Летели недолго, примерно через полчаса на горизонте появилось огромное взлетное поле, плотно уставленное машинами различной конструкции. «Штурмовиков на складе уже нет», — усмехнулась Эйна, заметив мой заинтересованный взгляд вниз. «Я выбрала весь трехдневный запас. Сейчас оставим здесь наших друзей-жуков и сразу рванем на орбиту». «Корабль уже давно готов к старту. Ждут только нас». «И стоили такой мороки пара штурмовиков?» С интересом взглянул я в глаза собеседницы. «Машины, может быть, и нет», — через некоторое время отозвалась та. «Но техник, способный в четверо и так жесткий норматив ремонта разбитых машин, на дороге не валяется». К сожалению, с хорошими специалистами у нас большие проблемы. Постоянное общение с детства со статичным обществом инсектоидов несколько ограничивает инициативность местных жителей, а среди рабов так часто попадаются люди с высоким уровнем интеллекта. Жук-координатор изначально определил твой уровень как сверхвысокий. Даже не знаю, как они это делают, Но жуки в оценках не ошибаются. Если выживешь в предстоящей мясорубке, далеко пойдешь». «Спасибо за предложение побывать в мясорубке», – криво усмехнулся я. «Без средств создать собственное дело нереально, а заработать приличные деньги можно только став наемником», – помрачнев, выдавила из себя женщина. «Тогда у вас должны быть миллионы», – кивнул я на непонятные нашивки на комбинезоне собеседницы. «Деньги – это всего лишь ресурс», – еще больше помрачнила собеседница. «Мне они нужны для того, чтобы купить новые машины и с их помощью выпустить побольше потрохов драков, чтобы гадам кусок в горло больше не лез». Помолчав некоторое время, женщина нехотя добавила. «Эти твари сожрали всю мою семью. Я в это время училась в академии. Прорыв драков к недавно заселенному миру оказался слишком неожиданным. Пока пришел на помощь ближайший флот инсектов, на планете осталось чуть меньше половины мирного населения. Врагам просто не хватило времени, чтобы выкурить людей из укрытий. Моей семье не повезло. Наверное, мне на роду было написано «стать военной». Надеюсь, могилы у меня не будет, а уж драки мной точно подавятся. Яда накопилось достаточно. «Месть — не лучший вариант решения проблемы», — задумчиво покачал я головой. У меня имелся пример мести магов, который уничтожил гораздо более развитую техническую цивилизацию, погрузив галактику в дикость на невообразимое количество времени. Магов можно понять, но ведь существовал и другой путь, который сейчас пытается пройти мой отец. Не надо было опускаться до уровня неразумных мыслящих. это у тебя не убивали семью недовольно буркнула собеседница надеюсь излишним миролюбием ты не страдаешь в это время приземлившись на несколько секунд тягач оставил жуков у одного из ангаров и мгновенно взлетел вновь теперь машина устремилась к орбите возле станции нас поджидал большой транспорт скинув с подвесок штурмовики на одном из которых прилипли мои роботы-тягач причалил к шлюзовой камере. Судя по всему, пилот-тягача к экипажу грузовоза не принадлежал. Высадив нас, он увел машину в сторону поверхности планеты. В это время транспортный гравитационный захват упрятал сброшенный груз в трюм. В переходе нас никто не встречал. Эйна сама отвела меня в медицинский отсек. «Извини, изначально на тебя место не планировалось. Все каюты заняты. Придется несколько дней провести здесь», – кивнула она на лечебную кушетку. «Синтезатор пищи здесь собственный. В общую столовую ходить не советую. Наемники всегда поддевают новеньких. А ты у нас, как мне кажется, парень резкий. Не хочу лишних конфликтов на борту. Недавно погиб инженер этого корабля. Попробую раздобыть у капитана его комп». Возможно, он тебе подойдет. «А как же защищенный доступ к базам?» с недоумением спросил я, присаживаясь на кушетку. «Ну, ты этого уж никому на той стороне не расскажешь», улыбнулась женщина. «Жуки взломали систему идентификации компов, так что теперь мы можем передавать их другим пользователям, не стирая информацию». Экономия небольшая, поскольку новый хозяин должен базы знать, но для бывших рабов, ранее лишенных личной собственности, очень хорошее подспорье. Окинув в последний раз хозяйским взглядом выделенные мне апартаменты, женщина удалилась. Мериться силами с наемниками мне не хотелось. Дух обследовал ближайшие пассажирские палубы и выяснил, что на корабле присутствуют уже давно сработавшиеся военные отряды, отдыхавшие на планете. Эйна права. Мое появление может вызвать ненужный ажиотаж. Да и было чем заняться. Я впервые нахожусь на корабле «Элеонцев». Духа вполне достаточно для его обследования. К тому же уже через полчаса, когда корабль начал разгон для прыжка, в отсек прибежал жуку-борщик и оставил на столике браслет-компас с набором линз в коробочке. Как Эйна уговорила капитана, я даже не предполагаю, но жмотом тот не был. Устройство с базами, судя по всему, досталось мне бесплатно. скин скачал информацию себе и вместе с духом занялся ее перевариванием. Меня это вполне устраивало. Дух и так второй поток моего сознания, так что знания у нас общие. Их объем оказался внушительным. Здесь имелся сплав сведений и по человеческим, и по некоторым технологиям инсектов. Нашлось, чем заняться во время перелета. Камеры наблюдения в отсеке имелись, но, насколько я заметил, за все время они включались пару раз от силы. Чтобы не нервировать начальство, питался я едой из синтезатора. Так себе жрачка. Сплошная химия, хотя и питательная. К выходу из прыжка уже можно было сказать, что технику элеонцев я освоил. стык биотехнологий и техники давал некоторое преимущество в развитии и скин корабля на основе мозга инсекта превышал возможности своего чисто технического аналога но прыжковый двигатель людей в то же время имел лучшие параметры сплав технологий двух цивилизаций в сфере вооружения тоже давал некоторое преимущество. Корабельные торпеды с «Жуком-смертником» на борту гораздо эффективнее, чем просто с компом, особенно если учесть тот факт, что большую часть времени они еще и ментально управляются. Инженер на корабле был знающим человеком. Теперь я имел представление не только о малых кораблях «Илеонцев», но и о вооруженных транспортах и средних судах сопровождения. Мою обычную медитацию прервал сигнал тревоги при выходе корабля из прыжка. Через пару минут поступил вызов явиться на мостик. Медицинский отсек находился на командной палубе, так что идти было недалеко». Разрешение на свободный проход мне предоставили, поскольку два ростых охранника у входа даже не взглянули в мою сторону. В центре управления я застал суматоху. «Командор, прорваться к базе, не убрав заслон противника, мы не сможем, а любая задержка чревата осложнениями. Драки стянут корабли охранения к месту нашего выхода из прыжка». В то же время моих пилотов недостаточно для расчистки прохода», докладывал седой мужчина эйне восседающий на кресле рядом. «Дьявол! Этих тварей не должно здесь быть! Их эскадры еще на подходе! Данные разведки верные!» Нервно ударила ладонями по подлокотникам кресла Эйна. Обнаружив меня у входа, она опять перевела взгляд на седого капитана. «На борту два десятка сменных пилотов-истребителей и шесть пилотов-штурмовиков, если считать и меня». Вернув взгляд на меня, Эйна спросила, «Ты случаем на штурмовиках не воевал?» «Было дело, пираты и мастера на все руки», вежливо кивнул я. «Тогда будет семь штурмовиков», повернулась к капитану женщина. «Но, командор...» Возмущенно запротестовал капитан. «Машины нужны у планеты, груз необходимо доставить, пилоты у десанта есть, а вот корабли на последнем издыхании. Атаки двух кланов драков бессрочной помощи наши парни не выдержат. Надеюсь, совместных сил хватит для расчистки пути», окончательно решила Эйна, вставая с кресла. «Прогноз для группы прорыва неблагоприятный», — скривившись, покачал головой капитан. «Из вас выживет максимум процентов десять. Зато у вас вероятность прохода пятьдесят на пятьдесят, а я рано или поздно все равно сдохну, но хочу забрать с собой как можно больше драков», — с иронией пробормотала Эйна. «Ну что, техник?» Чуток подзадержались, и вот результат. Сожалею, но премию за бой, возможно, получат твои потомки, если, конечно, попадут на арабский рынок. Эйна в упор посмотрела на меня. Из-за роста великанши пришлось задирать голову. и «Я как-то на тот свет не тороплюсь, и вам раньше времени стремиться туда не советую». «Хм». «Слишком ты спокоен, парень. Видно, соврал по поводу специальности». Внезапно остановившись и задумчиво почесав затылок, проворчала Эйна. «Ну почему сразу соврал? Техник я неплохой, могли в этом убедиться». Не опускал я взгляда. «Капитан, если меня собьют, возьми этого человечка под крыло», кивнула командор на меня, повернувшись к капитану. «За мной!» – дала мне команду Эйна и быстрым шагом вышла из центра управления. По пути ко взлётной палубе она прочитала мне краткий курс по особенностям управления элеонских машин. Жук, второй пилот, брал управление на себя лишь при потере пилота-человека. Внутренности штурмовиков и я и так знал досконально. Через некоторое время семь штурмовиков под прикрытием 30 истребителей направились в сторону сотни малых кораблей противника, преграждавших проход к спорной планете.